Гости, лавки отпирайте! Окупайте, продавайте! А над смотрщиком сидеть под лавок и смотреть, чтобы не было садому, ни даёжа, ни погрому, и чтобы никуюрот,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 Как умею, расскажу Городней, я служу Верой, правдой исправляю эту должность Знаю, знаю Вот сегодня, взяв отряд Я поехал в конный ряд Приезжаю, тема народу Ну, ни выходу, ни входу Что тут делать, приказал Гнать народ, чтоб не мешал